Глава вторая. Новые хлопоты. Когда очередная дверь захлопнулась перед носом Томаса, он готов был задрать голову и взвыть волком. Измеритель посетил уже четыре трактира, и в трёх из них ему даже не дали возможности закончить вопрос. Удивительно, до чего легко народ отказывается от хрустящего Оливера, просто потому, что его протягивает бледная рука альбиноса. А потом Ребекка удивляется. что мы хотим стать нормальными. Развернувшись, Томас побрёл прочь. На очереди был бар Рога и Копыта, который находился в паре кварталов к югу. Будем надеяться, хоть там меня выслушают. Мама, мама, смотри, какой белый. Беззастенчиво воскликнул мальчишка лет 7, тыча пальцем в сторону бредущего по тротуару измерителя. Не веди себя прилично, Морти, назидательно изрекла женщина. увлекая сына прочь. Этот мистер просто очень болен. Очень болен. Ну да, врождённой бледностью. Хотя на самом деле Томас и сам считал свой дар недугом, а разве можно как-то иначе назвать непереносимость магии? Но большинство людей видели только белую кожу. Именно она пугала их. Только она. Держу пари, мамаша даже не сможет объяснить этому Морти, Почему меня стоит избегать или жалеть? Сама где-то что-то слышала. И только. У входа в бар рога и копыта не было ни души. Оно и понятно. К подобным местам народ сползается ближе к ночи. Выпивохи, подобно альбиносам, тоже не любят разгуливать по городу при дневном свете. Ведь их помятые физиономией пугают детей и мамочек ничуть не меньше, чем бледный лик измерителя. Только возле самого угла здания футах в 15 от входа в бар стоял бородатый мужчина в чёрном плаще, протёртом на локтях. На вид незнакомцу было около 50, хотя, возможно, кудлатая борода и общий неопрятный вид прибавляли лет 5-6. Потрясая в воздухе ржавой кружкой, он громко вещал: "А думайтесь, люди, грядёт полный исход магии. Будьте осторожны и не тратьте её понапрасну". И осталось слишком мало её. Томас удостоил незнакомца лишь мимолётным взглядом. Чем чаще магия давала сбои, тем больше подобных безумцев оказывалось на городских улицах. Увы, никто не относился к этим сумасбродам с должным уважением. Кого-то они смешили, кого-то даже злили, но большая часть была к ним совершенно равнодушна. Люди давно привыкли к горлопанам всех мастей. Да что там, Такие проповедники не впечатляли даже Томеса, хотя он не раз в аучуе наблюдал, как хранилища артефактов, буквально искрящих магией, превращаются в склады бесполезного хлама. Как там называется их культ? Томас скользнул взглядом по бородачу. То ли братство последнего дня, то ли свидетели исхода магии. Ломая голову в попытке вспомнить название секты, Томас подошёл к двери бара. И без застенчиво постучал в неё кулаком, чтобы наверняка услышали. С полминуты ничего не происходило, но потом изнутри всё-таки послышался скрижет засова. Видно местному вышибале стало интересно. Кто же припёрся к ним среди бела дня? Вот дверь приоткрылась, и наружу выглянул щекастый мордоворот. Насупив густые тёмные брови, он уставился на Томеса. Тебе чего, Альбинос? Измеритель торопливо протянул верзиле купюру в 5 олливеров и выполил. Я ищу парня по имени Патрик. Бывает у вас такой? Вышибала медленно забрал зелёную банкноту из бледной руки и буркнул: "У нас много кто бывает. Опиши этого типа, тогда, может, что подскажу". Томас открыл рот, чтобы ответить, но внезапно понял, что помнит Патрика очень смутно, теми деталями, что врезались в память. можно было описать каждого второго жителя Вандерсайда. Среднего роста, тощий, с коротко стриженными светлыми волосами. «Раньше хоть кожа белая была, а теперь...» Бугай хмуро взирал на Томаса. Судя по тому, как он нетерпеливо мял зеленую пятерку, терпеть Альбиноса слишком долго здоровяк не собирался. «Ну, он такой...» – протянул измеритель, не зная, как спасти ситуацию. Невысокий, волосы светлые, как у меня. Угу. А давай ещё за пятёрку я тебя внутрь запущу. Почерикаешь с барменом? Предложил Бугай. Он поболе меня народу знает, так ты. А то я ни с кем не трещу особо. Так, выкидываю наружу самых буйных и даже имён не спрашиваю. А он постоянно с кем-то трёт. Томас облегчённо вздохнул. И торопливо вытащив из кармана ещё одну купюру, торопливо вложил её в протянутую лапищу здоровяка. Предложение громилы показалось крайне удачным. Про клиентов действительно лучше спрашивать у тех, кто стоит за стойкой и целый вечер поет народ, а не дежурит у двери. Только бармен может перечислить тебе всех завсегдатаев и рассказать об их любимых напитках, песнях и самых сокровенных секретах. Давай, заходи. Спрятав деньги за пазуху, проворчал Бугай и открыл дверь. Альбинос торопливо шмыгнул внутрь и замер, увидев впереди рамку магического детектора. Казалось бы, чего бояться? У измерителя ведь точно при себе ничего волшебного нет. А вот только беда. Детектор сам по себе создаёт магическое поле, через которое проверяемый должен пройти. А это значит снова боль. И немалая. "Что за вис? Проходи", мотнув головой в сторону рамки, сказал Бугай. Томас, закусив губу, подчинился. Обойти рамку увы было нельзя, а просить вышибалу её отключить, альбинос не решался. Ему и так чертовски повезло, что здоровяк решил его впустить. И злоупотреблять терпением не стоило. "Пошёл, пошёл, пошёл". 5, 4, 3, 2, 1. Шумно выдохнув, Томас переступил через белую линию на полу и моментально почувствовал обжигающее прикосновение магического поля. Ещё сильнее закусив губу, альбинос резко метнулся вперёд и едва сдержал крик, когда множество лучей пронзили его, словно шпаги. Перед глазами полыхнуло красным. Эта пытка продлилась всего пару мгновений, но Томасу они показались вечностью. Мину в рамку он остановился, чтобы немного прийти в себя. Дышал Альбинос так тяжело, будто только что пробежал от северного конца Вандерсайда к южному. "Тфу ты, вечно забываешь, что весь магия долбит. Запаздал, схватился вышибало. А ты тоже хорош, не мог напомнить". "Ничего", едва ворочая языком, отозвался Томас. "Порядок, веди. Ну вот твой странный народ, Альбиносы. «Хрен поймешь, что у вас на уме!» Покачав головой, сказал Бугай и первым устремился к карке, за которой находился зал. Рога и копыта явно относился к тем барам, где полумрак нужен был не столько для создания атмосферы, сколько для того, чтобы скрыть убогость интерьера. Альбиносы неплохо видят в темноте, и потому Томас сразу обратил внимание на ободранные края столешниц и лавок, на замызганный пол, на замызганный пол, и на помятого темноволосого мужчину лет тридцати пяти, который скучал у не менее помятого кассового аппарата. Бартолли переживал не лучшие времена, Толли принадлежал Скупердяю, не желавшему тратить лишний цент на ремонт и новую мебель. «Эй, Салли!» Заметив измерителя и вышибалу, воскликнул помятый мужчина. «Кого это ты привел?» В полумраке он вряд ли мог понять, что перед ним альбинос. Но Томас всё равно напрякся. Иди ты, Чарли, беззлобно огрызнулся Бугай. Этот парень нищет кое-кого, отозвался Бугай, мотнув головой в сторону измерителя. Поможешь? Ты же у нас тут главный по части языком почесать. Кто-то языком чешет, кто-то кулаками. Невозмутимо пожал плечами мужчина за стойкой. У всех своё ремесло. Короче, Это вот Черли, наш бармен, оглянувшись на Томаса, сказал вышибала: "Общайтесь, а я пока пойду покурю. Потом вернусь за тобой". Измерительки Вну здоровяку стремился обратно к выходу. Томас, проводив его взглядом, подступил к стойке. "Альбенос стало быть", констатировал бармен. "Ну, да", медленно ответил измеритель. «Но не встанет же он в позу теперь». «Не часто к нам ваш брат заходит, честно признаться», — сказал Чарли. «Значит ли это, что Патрика тоже не было? Хотя, может, он стал сюда ходить, уже перекрасившись и расставшись с Ребеккой?» «Ладно, давай выкладывай, кого ты там ищешь, а я скажу, могу ли помочь». Не обращая внимания на некоторую растерянность Томаса, предложил бармен. Он отступил от кассового аппарата и облокатившись на стойку, в упор посмотрел на измерителя. Теперь Томас мог рассмотреть его лицо во всех деталях: длинный нос, чем-то похожий на лисий, лоб с несколькими глубокими морщинами, хитрые чёрные глаза и тонкие губы, красные, будто напомаженные. Несмотря на довольно специфическую внешность, Томас испытал странное желание рассказать Чарли обо всём наболевшем. тоже магия по-своему с трудом сдержав этот сиюминутный порыв измеритель сказал его зовут Патрик невысокий парень светловолосый примерно моих лет только он запнулся что только только не альбинос а обычный а закатив глаза бармен задумчиво пожевал верхнюю губу томас терпеливо ждал Ну, бывает тут один похожий. Да. Наконец подтянул Чарли. Измеритель невольно подался вперёд, словно бродячий пёс при виде мозговой кости. Когда он бывает? Ты знаешь, как его найти? Может быть, адрес или телефон? Во-во, парень, притормози. Скинув руку, воскликнул Чарли. Измеритель, поняв, что перегибает палку, престыженно смолк. «Не думаешь же ты, что я буду с первым встречным обсуждать кого-то из наших постоянных клиентов?» — спросил бармен, пристально глядя на Альбиноса из-под лобья. «О, ну, да, наверное, так нельзя. Денег хочет. Как пить дать?» «Я сказал тебе, что он тут бывает», — продолжил Чарли. «И это уже слишком много. Я заплачу», — нетерпеливо сказал измеритель. Их взгляды встретились. Губы бармена медленно растянулись в победной улыбке. Томас, разумеется, понял всё правильно. "И сколько же ты готов заплатить?" измеритель прочистил горло. "А это зависит от того, что именно ты готов мне рассказать". Бармен принялся задумчиво перебирать пальцами по столешнице. Глядя на него, Томас невольно задумался, как здорово было бы чувствовать не магию, а эмоции других людей. А еще лучше читать их мысли. Пожалуй, это помогло бы избежать многих проблем. Пока не свело бы с ума, конечно же. «Я скажу, когда он будет здесь в следующий раз», — наконец произнес Чарли. Измеритель украткой облезал пересохшие губы. Еще час назад он на подобное и не рассчитывал. «И когда же?» «Не торопись, мой бледный друг. Сначала деньги». «Сколько?» По сотне. Идёт, легко согласился Альбинос. Судя по тому, как скривился Чарли, в этот миг он пожалел, что не запросил сотню. Не обращая внимания на разочарование бармена, Томас вытащил из кармана голубую купюру и положил её на стойку. Дворовато оглянувшись по сторонам, Чарли торопливо смахнул добычу в передний карман фартука. Ладно, слушай, наклонившись вперёд, негромко сказал бармен. Давай, Патрик приходит сюда каждую пятницу. Выпивает несколько кружек баргерского, и я наливаю ему ещё кувшинчик с собой. А сегодня у нас наморщил лоб Томас. Пятница. Смотри, как тебе везёт. Думаю, он будет здесь около 8:00 вечера, как обычно. А с охраной проблем не будет? Мотнув головой в сторону выхода, уточнил измеритель. Так. Дай-ка подумать. Снова закатил глаза бармен. Сэлль в 5 сменяется. А вместо него, вместо него кто же мать его дерить будет вместо него? Ладно, неважно. Оставь мне ещё 50 олливеров, и я всё устрою. Обещаю. Томас рефлекторно потянулся к карману, но остановил себя. Какие у меня гарантии? Что? Не понял Чарли. Чёрт, но ну моё слово. Какие ещё я могу гарантии дать? Давай я дам тебе 25 олливеров сейчас, а ещё 25, когда попаду сюда вечером, предложил измеритель. Нет, парень, 50 сейчас или ничего не будет, упёрся Чарли. И вечером мне надо будет подкинуть не только охраннику, а я не хочу платить за тебя из своего кошелька и гадать. Придёшь ли ты или нет? Но ведь мне нужен этот Патрик. Конечно, я приду. Да мало ли? Я тебя как бы впервые вижу, как и я тебя. 50 сразу или ничего не будет? Холодно повторил бармен. Вот ты пёрся. Ладно, по рукам. Нехотя сказал Альбинос. Снова зашелестели купюры в кармане. И вот на стойку легла ещё одна из них, голубая, как небо над летним Вандерсайдом. Томас никогда не считал деньги вещью в себе, и сейчас переживал не за сотню, отданную бармену, а за то, что Чарли его подведёт или обманет. Просто, ну, почему бы не надурить альбиноса, взять у него деньги и ничего не делать? Куда он пойдёт? В полицию? Да его там даже слушать особо не станут. Ну давай тогда. Подходи к половине восьмого, сказал Чарли. Как тебя там зовут? Томас. Отлично, Томас. Я скажу, чтобы тебя пропустили. Чарли протянул альбиносу руку, и тот осторожно её пожал. Ладонь бармена оказалась довольно грубой на ощупь, наверное, из-за воды, в которой он постоянно мыл стаканы. Увы, Никакое чародейство не могло до конца очистить реку Медди от помоев и отходов алхимических лабораторий. До вечера, сказал Томас, торопливо убирая бледную руку в карман. Чарли Чинн кивнул, и Альбинос, ответив тем же, пошёл к выходу. Когда он уже почти достиг арки, внутрь заглянул Салли. Из угла рта вышибал и торчала дымящаяся сигарета. "Ну что, нашёлся твой Патрик?" спросил Бугай. Из-за дыма его лица практически не было видно. Только кончик сигареты чуть подрагивал, когда Салли говорил. И да и нет, туманно ответил Томас. Но я определённо узнал, что хотел. Да, помедлив, ответил Салли. Ну, пошли тогда. Провожу тебя до выхода. Рамку я пакет ключил. Так что иди смело. Спасибо. Да было бы за что. Когда они достигли главной двери, в сальне негромко осведомился: "Он с тебя денег не брал, но за информацию о твоём ненаглядном Петрике. А это важно?" Покосившись в сторону вышибалы, спросил измеритель. "Просто интересуюсь", туманно ответил Бугай. "Спроси у него сам", помедлив произнёс Томас. Заслышав это, вышибала недобры сверкнул глазами. Отъет измеритель ему явно не понравился. Томас уже морально приготовился к тому, что Салли сейчас впечатает его в стену и пригрозит разукрасить бледную физиономию в синий цвет, если альбинос продолжит юлить. Но вместо этого великан сказал лишь: "Спрашу. А ты проваливай, пока шеф тебя не засёк". И снова шеф, который не любит альбиносов. "Иду, иду". Отворив дверь, Томас вышел из бара. Уже оказавшись снаружи, на безлюдной улице, он позволил себе облегченную улыбку. В кои-то веки все для него складывалось неплохо. «Может, это потому, что я наконец-то начал что-то делать? Говорят же, что везет тому, кто везет!» И верно. Раньше Томас просто плыл по течению, походя, не слишком охотно обменивая свой проклятый дар на Оливеры и копя деньги. На что? На грандиозные похороны, чтобы все нормальные обзавидовались, когда его гроб с помпой пронесут через город и зароют в самом центре старейшего кладбища Вандерсайда? Или, может, на новую квартиру в хорошем районе, рядом с лучшими из горожан? Ерунда это всё. Никому не нужная ерунда. И только благодаря случайной встрече с Ребеккой у Томаса появилась настоящая цель. И пусть девушка пыталась убедить его не меняться в угоду обществу, он настолько устал от косых взглядов и постоянного унижения, что готов был отказаться от своего естества ради спокойной размеренной жизни. Такой, как у Чарли или Салли, у Патрика теперь. Да у той же самой Ребекки, души не чаявшей в странных альбиносах, но слабо представляющей, что же это такое на самом деле быть другим. Погружённый в мысли, Томас побрёл от бара прочь. До 8 часов было ещё далеко, а потому измеритель решил отправиться домой и немного вздремнуть перед вечерней вылазкой. Хотя, может, к Гребеке забежать? Вдруг подумал альбинос. Съесть чего-нибудь, ну и поболтать немного. Потом ведь, если с Патриком выгорит, она, наверное, и здороваться-то со мной не захочет. А помнись, Поймав на себе рассеянный взгляд Томаса, воскликнул уличный проповедник. Он стоял на том же самом месте, что и раньше, и с прежним нищевством призывал людей отказаться от магии. Настроение у измерителя было хорошее, а потому он улыбнулся и выдернув из кармана десятку, бросил её в ржавую банку уличного крикуна. "Спасибо!" радостно возопил тот. "Спасибо, парень!" Поверь, твои деньги пойдут на благое дело сохранения магии. Томас улыбнулся ещё шире. От проповедника за милю разило перегаром, поэтому судьба Оливеров, попавших к нему в банку, была предрешена. Решив, что и так уделил бородачу достаточно времени, измеритель продолжил был свой путь, когда его окликнул до боли знакомый голос. Эй, Хелтон. Томас замер. Он как будто во вчерашний день вернулся. Оглянувшись через плечо, измеритель увидел, как к нему быстро приближается чёртов ублюдок Стивен. И на сей раз на лице чёртова ублюдка Стивена не было его чёртовой ублюдочной улыбки. Хмурый, как небо вечером в тоскливом ноябре, стервятник явно больше не собирался тратить время на долгие и бессмысленные уговоры. Будут бить. Понял Томас. Не зная, что предпринять, Томас начал пятятся от Стивена, но тот гипнотизировал его взглядом, точно дикий Василиск. И тело альбиноса плохо подчинялось командам мозга. Расстояние между измерителем и стервятником стремительно сокращалось. "Отрекись от магии!" рявкнул проповедник, когда Стивенс с ним поравнялся. "Да в жопу магию!" раздражённо бросил Верзило, и Бородач, видимо, поняв, что с этим громилой лучше не связываться, отступил. И что же теперь мне делать? Подумал Томас. Он скосил глаза на бар, откуда недавно вышел. Может, попытаться прорваться к дверям и вызвать Салли, чтобы тот побил и прогнал стервятника ко всем чертям? Разумеется, не за бесплатно. А согласится Леон? Да и не проскочу я мимо Стивана. Ноги еле идут. Ситуация казалась безвыходной. Глядя на угрюмого Верзилу, Томас снова почувствовал себя маленьким беззащитным альбиносом из интерната Святого Якоба. Кругом его сверстники, они дружат между собой, а бледного уродца ненавидят всем сердцем. Бутон повинён во всех их бедах, будто из-за него они очутились здесь. Мотивы Стивена и интернатовской шпаны, конечно, отличались, но вот методы их, о, вы были схожи. А может, просто вступить в их грёбаный просоюз? Вдруг подумал Томас: и отдавать им эти грёбаные 20%, на кой мне в самом деле столько денег? Но дело ведь было не только и не столько в Оливере. Вступлю сейчас, придётся уступать и дальше. Начнут с 20%, потом захотят 40 или сразу половину, а затем будут забирать всё себе. И отдавать мне десятую часть, чтоб с голоду не подох. Классика. "Думал, всё позади, Холтон?" схватив Томаса за грудки, прошептал Стивен. "Так его-то мне для тебя хреновые вести. От меня не спрячешься. Понял?" Его глаза были налиты кровью. Судя по перекошенной физиономии, Бугай лишь с большим трудом преодолевал желание задушить Томаса прямо здесь и сейчас. Всё, что останавливало Стивена, это жажда наживы, даже скудного у Мишки Спрятаного в черепной коробке стервятника хватало, чтобы понять, этот бледнокожий уродец нужен профсоюзу живым и более-менее целым. С мёртвого процент не удержишь. А теперь слушай, что будет дальше, важно произнёс Стивен. Дальше мы с тобой пойдём к моей самоходке и поедем на ней в наш профсоюз. Там ты подпишешь все нужные бумажки, скажешь нам всем спасибо и Отпусти его, послышалось из-за спины стервятника. Стивен замер от неожиданности. Вытянув шею, Томас с удивлением обнаружил, что бородатый проповедник теперь стоит позади бугая и хмуро смотрит ему в затылок. Стервятник, не поворачивая головы, бросил: "Я не понял. Закрой свой грёбаный рот и отпусти его". прорычал проповедник. "Или я спущу корок". У него что же? Револьвер, отарапело глядя на уличного крикуна, подумал измеритель. Он не понимал, что происходит. С чего вдруг этот странный тип пришёл вступиться за альбиноса? Из-за десяти оливеров, которые измеритель ему дал? И если так, то он действительно псих. Стивен нехотя разжал пальцы и поднял руки кверху, демонстрируя, что больше не держит Томаса. Лоб стервятника блестел от проступившего пота. Отойди-ка в сторонку, парень, переведя взгляд на измерителя, велел проповедник. Альбинос торопливо отступил и замер, тяжело дыша и испуганно глядя на спасителя. Теперь Томас видел, что сумасброд и вправду сжимает в грязной руке видавший виды чёрный револьвер. Дурдом какой-то натуральный. Хотелось бежать, но ноги будто вросли в тротуар. Кто знает, что на уме у этого типа? Пока он, кажется, на стороне Томаса. Но что будет потом? Не захочет ли бородач воспользоваться ситуацией и вытрясти из невмеру щедрого альбиноса все имеющиеся у него Оливера? Дурдом, дурдом! Отпустил! Дальше чё? Сквозь зубы процедил Стивен. А теперь вали туда, откуда пришёл! И больше тут не показывайся! Велел бродяга и грубо толкнул стервятника в спину рукой с зажатой в ней банкой. Бугай пошатнулся и недобро оглянувшись на проповедника, устремился прочь. "Это ещё не конец, Холтон!" проорал Стивен, отойдя футов на 30. "Я вернусь. И к тебе тоже, Бориди." "Давай, давай, в блюдок." подначил его проповедник. "Всегда, пожалуйста. Ты знаешь, где меня искать." Поражённый дерзостью бородача, Стивен растерянно зыркнул в сторону альбиноса и, не говоря больше ни слова, скрылся за углом бара. Проповедник удовлетворенно хмыкнул и, спрятав револьвер в карман потасканной коричневой куртки, повернулся к Томасу. Лицо уличного крикуна покрывали неглубокие морщины, под глазами были синюшные мешки, но взгляд зеленых глаз казался на удивление живым, будто некий шутник заключил в тело потрепанного голема душу сатира. — Понимаю, что это не мое дело, — сказал проповедник, С любопытством рассматривая альбиноса. На какую черту ему от тебя понадобилось? Ты ему денег должен, что ли? Можно и так сказать. Помедлив, признался измеритель. Подумав, он добавил: Спасибо, что выручил. Не за что. Утерев большой, похожий на перезрелый помидор нос, сказал бородач: Меня с детства учили, что надо помогать хорошим людям. Вот и пытаюсь. по мере сил, так сказать. Помедлив, он рефлекторно вытер руку о тёмно-синие штаны и протянул её альбиносу. "Кеси?" "Томас", ответил измеритель. Ладонь проповедника оказалась сухой и шершавой, словно наждак. Едва коснувшись её, Томас тут же захотел разжать пальцы, но сдержался. Обижать нового знакомца не хотелось. Да и револьвер всё ещё при нём. Невольно скосив глаза на карман куртки, подумал измеритель. Сейчас кейси не выглядел опасным. Так, обычный бродяга, который не прочь выпить и поорать в голос, привлекая внимание горожан. Но ещё пару минут назад этот помятый тип был полон решимости застрелить Бугая Стивенна. Нехилые такие перепады настроения. Хотелось уйти, но казалось, что так поступать невежливо. Как и стоять молча? «А почему ты решил, что я хороший человек?» – осторожно поинтересовался Томас. «Потому что я десятку тебе дал». «Что?» – поморщился Кейси. «Да это-то тут при чем? Хорошего человека деньгами не измеришь. Его видно издалека, причем под любым углом». «И тебя совсем не смущает, что я альбинос?» «А почему меня это должно смущать?» – пожал плечами Кейси. Измеритель удивленно выгнал бровь. Большинство жителей Вандерсайда ненавидели альбиносов на подсознательном уровне. Ребекка обожала, но как диковинных зверьков, привезенных из-за бездушного моря. Восторгалась его инаковостью, с интересом рассматривала его белое лицо и руки. Кейси же оставался совершенно невозмутимым. И Томас вдруг поймал себя на мысли, что всегда мечтал именно об этом. Чтобы к нему не относились, как к чему-то необычному. Никаких крайних эмоций, ни ненависти, ни обожания. Просто еще один человек, самый обыкновенный. «Ну, в интернате святого Якоба, где я рос, все, включая воспитателей, думали немного иначе». Невесело усмехнулся Томас. Бородач смирил его взглядом и сказал. «Ну, бог им судья этим кретинам. А я вот, допустим, считаю, что все люди равны». И всех одинаково ненавижу, включая, кстати, и себя. Слушай, как жрать ты хочеться, а? Я, прикинь, со вчера ничего не ел. Ты как насчёт перекусить? Составишь компанию? У него револьвер. Осторожней. Ну, наверное, можно, помедлив ответил Томас. Есть тут какое-нибудь кафе неподалёку? Кафе. Беззлобно фыркнул проповедник. Нам-то кэр роскошней по карману. Зато я знаю одну лавку, где можно за несколько уливеров купить свежего эля и сыра. А есть мы где это будем? Прямо на улице? неуверенно спросил Альбинос. Ну почему? Можно у меня, с прежней невозмутимостью заявил Кейси. Я тут живу неподалёку. Что-то он прямо слишком добр, подумал измеритель, рассматривая бродягу. И от Стивена спас, и домой на Эль с сыром позвал. Как-то... неловко. В принципе, измеритель мог сослаться на какие-то важные дела и уйти. Но выглядело бы это, мягко говоря, некрасиво, учитывая, что Кейси вступился за него перед Стивеном. «Пожалуй, он заслужил, чтобы я его угостил». «Ну что, пошли?» — спросил бродяга со странной полуулыбкой, глядя на Томаса. Измеритель... отчего-то смутившись, тихо буркнул. «Покажешь, где эта лавка?» «Готов спорить. Тебе понравится и хель», с ухмылкой сказал Кейси. «Темный, с горчинкой, а послевкусие... Ммм, чудо-вещь!» Они побрели от бара прочь. «А сыр?» – спросил Томас, глядя на широкую спину бродяги. «А что сыр?» – пожал плечами Кейси. Нормальный. Я в них не разбираюсь. Нельсон смутно помнил, когда в последний раз заправлял полный бак, а возможно, такого с ним не случалось вовсе. И потому вдвойне неприятно было слышать, как шипит корф, растворяясь в воде, и как радостно рычит мотор после поворота ключа в замке зажигания. Впрочем, стоило вспомнить, откуда пришли деньги на топливо, и хорошее настроение улетучивалось в моменте. Мало мне проблем со складником. Так теперь ещё за этим Дином гоняйся. Нельсон никогда не был великим сыщиком. К сожалению, единственное, что он более-менее умел это рулить машиной и находить зеркальные проёмы в пещере складников. К счастью, у него имелся старый друг, который специализировался на поиске всего и вся. Почти как ищейка, только человек. Алло, Скотти? Нилсон, раздирвай меня, дракон. Ты ли это? Телефон в квартире дядьюшки Луиса был старый, плохонький, и потому с собеседником приходилось буквально перекрикивать помехи. Нилсон к этому давно привык, а вот Скотти, похоже, уже подзабыл, каково это орать в трубку, что есть мочи. Я, я. Мне надо с тобой увидеться. Когда можно приехать? Дай-ка подумать, прохрипела трубка. Следующие несколько секунд тишину нарушал только треск в динамике. Нельсон представил, как Скотти вытаскивает из ящика свой пухлый ежедневник, как открывает его, пробегает взглядом исписанный лист и задумчиво цокает языком. "Давай-ка в 2", наконец протянул старый друг. "Да, в 2. Но только без опозданий. Уже в 3 я свалю до поздней ночи". "Очередная вечная любовь", хмыкнул Нельсон. Ой, нет, почти натурально вздохнул собеседник. Я бы и рад занять кем-то пустоту в моём сердце. Но, блин, такова печальная реальность. Стерину Ригана больше никто не любит. Не сгущай краски. Не помнишь, чтобы раньше ты подолгу оставался один? Ну, тогда я был молод и свеж. А, ладно. К дьяволу это всё. Работать надо. Тебя жду к двум. До встречи, Нельс. До встречи, Старина. Из динамика послышались короткие гудки. Нельсон положил трубку на рычаг и в первый миг немного опешил от окружающей тишины. Такой непривычной она казалась после надоедливых помех, царапающих перепонки. Проходимец любил отсутствие звуков, это помогало сосредоточиться, собрать мысли в кучу. Хотя сейчас ему больше хотелось идти в место людное, шумное, быть на виду. пить, кутить, радоваться жизни и громко смеяться. Громко, фальшиво и, возможно, в последний раз. Жаль, что времени на это нет. Хуже всего, что Нельсон, будучи человеком мнительным, вдобавок к настоящим проблемам, навыдумывал себе других, не существующих пока, но вполне возможных. Да, Арчи дал ему неделю, но мало ли что взбредет на ум тому же полудохлому, А может, признав о том, что Нельсон гостил у Фостера, его захочет допросить Верн Гудман, ночной король Восточного стоуном-порта. Вообще работать на гангстеров весьма сомнительное удовольствие. Никогда не знаешь, за что тебя могут пришить. Ладно. Надо валить, пока дядешка не вернулся, а то вопросов не обоберёшься. Нельсон бросил взгляд на часы, а времени в запасе было ойма. Но чем себя занять, проходимец не знал. Может, заехать перекусить? Хочется не особо, но надо. Надо. А то по закону подлости потом будет некогда. Нельсон поднялся со стула и успел даже пройти полпути до двери, когда замок громко щёлкнул. Вот чёрт. Дверь распахнулась, и в квартиру вошёл дядюшка Луис. Завидев племянника, он сначала замер на месте, а потом бросился к нему. «Все в порядке, я...» Начал было Нельсон, но Луис молча сгреб его в охапку и прижал к себе. Так они простояли с полминуты, может, чуть дольше в оглушающей тишине комнаты. Единственное, что слышал Нельсон, это дыхание дядюшки, частое и прерывистое. Перенервничал бедняга. Что он делал, пока меня не было? Возился с Руби? Или дал ей ума и таксовал? ездить в таком состоянии не лучшее затея. Я в порядке, тихо сказал Нельсон. Луис отстранился и окинул племянника оценивающим взглядом. Зачем этот облюдок хотел тебя видеть? Но он признал пора один мощный артефакт и спросил меня, не слышал ли я, где его найти. Я сказал, что не слышал, и арчи меня отпустил. Что-то как-то слишком неправдоподобно всё это звучит, прищурившись, сказал Луис. Не врёшь мне, а? Он попытался заглянуть племяннику в глаза, но тот нарочно отвернулся. Алга дядюшке было чертовски трудно. На что ещё я могу сказать? Что мне дали неделю, чтобы я отыскал какого-то другого проходимца и отобрал у него артефакт? Хватит с дядюшки знаний о чёрной метке. И без того от меня одни проблемы. Не вру, буркнул Нельсон. А теперь извини, мне пора. Куда это ты опять забрался? хмуро осведомился дядюшка. Мне всё ещё надо избавиться от метки, напомнил проходимец. И я надеюсь, Скотти мне с этим поможет. Поможет или втянет в новые неприятности. Других вариантов всё равно нет, пожал плечами Нельсон. Согласен. Второго такого пройдохи, как Скот Триган, во всём городе не сыщешь, признал дядюшка. Но ничего. Сейчас завяжешься с Арчи, может, и посоревнуешься с ним. Да не собираюсь я ни с кем завязываться, брось. Ну да, ну да. Если бы каждый раз, когда я слышу подобное, мне давали по центу, я бы уже выплатил Арчи долг. Нельсон только вздохнул. А дедушка вдруг предложил: "А поезжай на Руби". "Что?" Нельсон удивлённо уставился на Луиса, который, порывшись в карманах, выудил оттуда ключи. "Да ну, брось. Чего я буду за зря корвжечь? А трёхколёс к твоя стало быть на святом духе ездит или на артефакте каком-то мудрённом? Моя трёхколёска жрёт в два раза меньше твоей девочке. Да и мало ли куда нас занесёт. Не хочу. Боюсь за неё. Хорошая машина. Ну, не хочешь-ка хочешь. Неожиданно легко сдался Луис. Он обогнал Нельсона и, подойдя к кухонному шкафу, распахнул дверцу. Окинув содержимое задумчивым взглядом, дядешка взял с полки початую бутыль вина и сказал: "Тебе не предлагаю ехать далеко. Как будто я никогда не водил пьяным". Фыркнул Нельсон, наблюдая за тем, как Луис возится с пробкой. Все водили. На лично я давно объяснил, что лучше не рисковать. Полбеды, если сам в ящик сыграешь. А если, не дай бог, собьёшь кого-нибудь, как потом с этим жить? Ну, я про одного актёра слышал, который бродягу сбил. Пожал плечами Нельсон. Вроде ничего ему живётся, выступает до сих пор. На рауты ходят всякие. Но ну, Бог ему судья, значит. Этого в отличие от зимных прокуроров не купишь. Луис налил себе полстакана и, поколебавшись, вогнал пробку обратно в горлышко. И стоило ради этого доставать, усмехнулся Нельсон. А то я когда-то больше пил. Луис взял стакан, прошёл к дивану и, кряхтя, опустился на него, вытянув ноги. Дядушка посмотрел на племянника из-под лобья и сказал: "А после той трехлетней операции добрый доктор вообще сказал, что мне лучше не пить. Так что я и так нарушаю. Немного, думаю, можно. Надеюсь, что так". Дядушка отхлебнул из стакана. "Но я пойду", глядя на него, сказал Нельсон. "Путь не близкий. Будь осторожен". Вздохнув, проворчал Луис: "Вдвойне, в тройне осторожней, чем обычно. Не знаю, что именно ты скрываешь, но оторчать добра не жди. Я буду", пообещал Нельсон и круто развернувшись, направился к двери, распахнул её, вышел наружу и чуть ли не бегом достиг лестницы, ведущей на первый этаж. Лишь когда рука заскользила вниз по перилам, Нельсон позволил себе выдохнуть. и тихо проклясть Складника, Арчи Фостера и себя самого. Каким же неудачником надо быть, чтобы вляпаться в подобные неприятности за один несчастный день? Следующие два часа Нельсон провел весьма продуктивно. Успел пообедать, заправиться и проехать большую часть пути, но дурные мысли до сих пор упрямо не покидали голову. «Наверное, я смогу отвлечься, только если вляпаюсь в неприятности похуже. Ничто так не отвлекает от старых проблем, как новые. Наконец впереди показался дом, в котором снимал квартиру Скотти Риган. Как любил подчеркивать сам Скотти, финансы вполне позволили бы ему выкупить весь этаж. Но из-за специфической профессии Прайдоха не спешил привязываться к определенному месту. Каждое следующее дело, за которое он брался, в теории могло подарить ему парочку новых врагов из числа ублюдков, привыкших решать вопросы с помощью ножей, револьверов и гранат. Поэтому всё ценное имущество Скотти помещалось в один чемодан. Остальное было нужно лишь для антуража. Припарковав самоходку неподалёку от входа, Нельсон выбрался из седла и пошёл к подъездной двери. На полпути проходимец вспомнил о дядюшкином напутствии и вернулся за револьвером. Кто знает, когда понадобится остудить чей-то пыл. несколькими комками раскалённого свинца, превращаясь в параноика. Впрочем, с такой жизнью не грех. Он распахнул подъездную дверь и тут же отпрянул, увидев, что на него несётся фичч, чёрный, лохматый, с обвисшими ушами и приплюснутой мордой, уже не молодой, но всё ещё энергичный и преисполненный любви к Нельсону и другим преданным друзьям хозяина. Поняв, что гость не оценил его прыти, Фитч задрал огромную голову и так трогательно посмотрел проходимцу в глаза, что тот моментально растаял. «На чего уставился, здоровяк?» – проворчал Нельсон, гладя пса по голове. «Соскучился! На вот, держи!» Запустив руку в карман, проходимец достал бумажный сверток и вытряхнул на мостовую аппетитную косточку, которую специально приберег для Фитчи. Завидев угощение, пес радостно гавкнул, И осторожно взял подарок к зубы. Развлекайся, сказал Нельсон. Фич посмотрел на него с благодарностью, после чего отступил в сторону и, улёгшись на мостовую, принялся грызть кость. Хорошо быть псом. Вкусная жратва до крыши над головой. Что ещё для счастья надо? подумал проходимец и нырнул в подъезд. Внутри пахло дешёвым табаком и ладаном. Ступеньки лестницы, ведущие на второй этаж, Громко скрипели под подошвами ботинок. Носкотти уже неоднократно заявлял, что прихlopнет любого, кто возьмётся их чинить. По шуму из коридора тощий пройдоха мог заранее определить, что к нему на этаж кто-то поднимается. Постоянно жить в страхе, что за тобой могут прийти, с ума сойти. Я за сегодня уже порядком перенервничал, а для него тревога образ жизни. Нельсону даже стало немного жаль старого друга. Впрочем, Это чувство прожило лишь до того момента, когда проходимец, приблизившись к знакомой двери, услышал: "Катись к чёрту со своими отмазками. Понял? Нет. У нас было соглашение. Раздербань меня, дракон. И ты его нарушил, мудак. Да ты нет. Не охренел. Хватит меня лечить, пет. Работай лучше, понял? Нет. Всё, отбой". Губы проходимца невольно расплылись в улыбке. На самом деле Скотти, конечно же, нуждался в жалости куда меньше большинства горожан. Жизнь авантюриста была его осознанным выбором. Он знал, на что шел, когда выбирал этот путь. И раз до сих пор не завязал, происходящий вокруг кавардак его вполне устраивал. Нельсон постучал, условным стуком, чтобы Скотти зазря не лез за револьвером. Хотя он все равно полезет, на всякий случай. Вдруг ствол другого револьвера прямо сейчас упирается мне в затылок. Несколько секунд царила тишина, а потом приглушённый голос Скотти осмелился. Это ты, Нельс? Я, я. Топот, затем ляск дверных замков, всего три. У каждого свой ключ, сделанный на заказ. Наконец дверь приоткрылась, и Нельсон увидел Скотти. Кажется, с их последней встречи он похудел ещё сильнее. С куластой, светловолосой, с острым подбородком, большими зелёными глазами. и длинющим носом. Он напоминал цаплю, которую против воли превратили в человека с помощью некоего причудливого артефакта. Этокий складник наоборот. Раздербан меня, дракон Нельс, весело воскликнул Скотти. Чего это с тобой? Ты будто стал ещё страшнее, чем был, хотя и прежде, прямо скажем, красотой не блистал. Заткнись, Скотти, сквозь смех произнёс Нельсон. Глядя в хитрые глаза старого друга, проходимец вдруг подумал, что теперь-то они точно разберутся с любыми проблемами. Нельсон был уникальным, но узким специалистом. А Скотти, не обладая каким-то особенным даром, умел всего понемногу: договариваться, искать людей и вещи, метко стрелять, драться, ездить верхом и на машине, причём на таких скоростях, что дух захватывало. Словом, относился к той категории людей, которых обожают союзники и ненавидит враги. Люблю тебя, дружище. Входи, давай, сказал Скотти и отступил от двери. Войдя, Нельсон окинул комнату заинтересованным взглядом. С последнего визита как будто ничего не поменялось. Просторный кабинет с большим рабочим столом, такой бы даже Арчи понравился. Мягкими креслами и массивными шкафами, которые закрывали собой немногочисленные окна. Скотти опасался снайперов и дальнобойных артефактов. Усаживай свою задницу и рассказывай, что там у тебя приключилось. Заперев дверь на все три замка, велел хозяин. Опять надо срочно артефакт продать. Или что? Нельсон вздрогнул и рефлекторно потянулся к груди. За суетой он совершенно забыл, что на шее у него болтается безделушка в форме ящерки, которую он стащил у складника. И сколько за неё можно выручить? Учитывая, что Нельсон и близко не представлял, какая в ней таится магия и есть ли она вообще, тратить на ящирку время казалось глупейшей затеей, и без неё дел выше крыши. Да нет, сказал Нельсон. Всё гораздо хуже. Опустившись в кресло, он уложил руки на подлокотники и вытянул ноги. Усталость нагрянула внезапно. будто только и ждала этой короткой передышки, чтобы во весь голос заявить о себе. А я ведь так и не спал с позапрошлой ночи. "Хоже?" переспросил Скотти. Он тоже плюхнулся на свой трон и по-хозяйски закинув ноги на стол, сказал: "Только не говори, что ты опять попался". "Попался", со вздохом произнёс Нильсон. "И не только складнику". "Так, и кто же ещё тебя поймал?" И на чём? Проходимец замелся, после чего нехотя выдавил. Арчи Фостер. Что? Густые брови Скотти взлетели на лоб, а лицо слегка побледнело. Услышать имя одного из самых влиятельных гангстеров города, он явно не ожидал. Как бы он ни выставил меня за порог, подумал Нельсон. Скотти мне, конечно, друг. Он дерзкий и наглый, но точно не дурак. Знает, с кем можно связываться, а кого лучше не трогать вовсе. И Арчи как раз из последних. Вы. Хотя с другой стороны, я ведь сейчас не против него, а как бы с ним. Надо всего лишь отыскать Дина Картера и Ешейку. Делов-то. Как ты с Фостером-то пересекся? Прочистив горло, спросил Скотти. Он узнал, что я проходимец. Похоже, следил за мной. Ну а ты, разумеется, «Вчера ночью как раз мотался к складнику и всё подтвердил не словом, а делом. Да?» «Именно. Но они, полагаю, следят уже давно. Похоже, кто-то слил меня с Котти». Хозяин напрягся. «Если ты намекаешь, что это я...» «Нет-нет, ты чего? В тебе я уверен». «Так, а что Арчи от тебя понадобилось? Артефакты?» «Всего один. И он, скорее всего, не у складника. В смысле? А где же? Поколебавшись недолго, Нельсон сказал: Пару недель назад Арчи напряг ещё одного проходимца, чтобы раздобыл ему ещё и щику. Не слышал о такой штуковине. Слышал, конечно, медленно кивнул Скотти. Но никогда не видел. Да и вообще полагал, что это всё выдумки. Ну, видишь, похоже, что нет. Хотя Арчи тоже её не видел. Но почему-то уверен, что этот парень, ну, проходимец, которого он нанял, да был ищейку и смылся. Марчи тот ещё параноик. Жаль, что он сам этого не осознаёт. Очень-очень жаль. Ладно, сейчас это не так важно. Скажи, как звали того сбежавшего проходимца? Дин Картер. Дин, Дин, Дин. Будто пробуя это имя на вкус. принялся повторять Скотти. «Картер, Дин Картер, слушай, что-то такое знакомое, как будто слышал, причем совсем недавно, но никак не могу вспомнить, где. Но если он проходимец, вполне мог слышать». «Вот и я о том же, да», закивал Скотти. «Можешь его описать?» Припомнив рассказ Гарри, Нельсон описал портрет беглеца уделив особое внимание родимому пятну в форме груши на левой щеке. Нет, сам не видел точно, уверенно заявил Скотти. Иначе запомнил бы. Но он такой приметный, что найти его не составит труда. Если, конечно, он кроме щеки нигде не разжился плащом невидимкой или другой маскирующей хреновнёй. Надеюсь, что не разжился и не прячется у Верна Гудмана. «А это, кстати, мысль. Только как ее проверить?» «Разберемся. Скажи, и сколько Арчи тебе дал на его поиски?» «Неделю». «А-а-а! Так это ж целая жизнь!» Усмехнувшись, воскликнул Скотти. «Найдем, не переживай. И не таких разыскивали. Ага». Он подвинул к себе пухлый ежедневник и, выдернув ручку из позолоченной подставки, принялся что-то быстро писать. «Ну а со складником что? Кого теперь тебе надо обчистить?» Продолжая елозить стержнем по листу, спросил Скотти. «И опять же, сколько тебе дал? Короче, расскажи, что случилось в пещере». Собравшись с мыслями, Нельсон, как мог сжато, рассказал старому другу о случившемся в пещере у складника. Скотти слушал внимательно, разве что не сразу бросил ручку. Прежде дописал что-то в свой ежедневник. Но затем только внимал словам проходимца. Яркая мимика хозяина была красноречивее любых слов. Одни моменты вызывали у него удивление, другие огорчали, третьи погружали в думы. Когда Нельсон закончил, Скотти ещё какое-то время сидел, рассеянно глядя сквозь проходимца и постукивая ручкой по краю стола. А потом медленно, смакуя каждую букву, произнёс: "Демини Карвиль". «Доминик, мать его, Орвиль! Раздербань меня, дракон, если я когда-то слышал это имя!» «Хреново, если не слышал», — с кислой миной сказал Нельсон. «Не то чтобы прямо хреново. В конце концов, есть масса людей, о которых я ничего не знаю. Но ну, о тех, у кого имеется хоть что-то ценное, обычно как минимум слышал». «Для складника не обязательно ценно то, что ценно для нас». Заметил Нельсон. Вспомни Тимо Уотсона и его дурацкую табакерку, которой цена 3 цента. Знал бы я, насколько она бестолковая. Просто выкупил бы эту безделушку у него и дело с концом. Но ну, не кори себя, сказал Скотти. Ты был припёрт к стенке. Тут многие сначала действовали бы, а потом уже размышляли. В любом случае это всё прошлое, а нам сейчас надо решать проблемы настоящего. То есть искал Дина Картера и Доменико Арвиля. Он сделал ещё несколько пометок в записной книжке, после чего придвинул к себе телефонный аппарат и снял трубку. Можешь пока на диванчике прилечь, выпить чего-нибудь. Скотти махнул рукой в сторону журнального столика, на котором стоял небольшой графин с янтарной жидкостью. Стаканы там же. А я пока попробую выяснить что-то насчёт этих Дина и Доменико. «Спасибо, старина», — поблагодарил Нельсон, поднимаясь из кресла. «Спасибо в карман не положишь», — фыркнул Скотти. «К его?» Услышав заморское словечко, Нельсон невольно скривился. Он не понимал, зачем Скотти периодически вворачивает в свою речь нечто иноземное, но подозревал, что среди теневых воротил подобное считается признаком остроты ума. И сейчас Скотти просто не переключился, настолько привык к роли, выбранный много лет назад, что уже и забыл, где заканчивается его лирический герой и где начинается он сам. "Кйова, кйова", буркнул Нельсон, шагая к дивану. "Вот и славно", улыбнулся Скотти. "Ладно, отдыхай пока. Но много, пожалуй, всё же не пей. Меньше, чем через час уезжаем на дело". "Чего?" Нельсон удивлённо оглянулся на старого знакомца. Какое ещё дело? Моё, весело ответил Скотти. В котором ты мне поможешь, а я взамен найду твоего проходимца. И он скосил глаза на записную книжку. Гервилл, раздербань его дракон. По-моему, отличное предложение. Чёрт, Скотти, у меня сейчас как будто и без этого мало проблем, бессильно простонал Нельсон. Арчи, складник Может, я всё же сначала с ними разберусь, а потом помогу тебе. Да тем какое дело, помурчившись, отмахнулся Скотти. Пустяк. Съездить в одно местечко и кое-что забрать. Проще некуда. Если всё так просто, зачем тебе вообще моя помощь? Ну, ты же согласен, что в любом деле очень полезно иметь рядом человека, которому ты целиком и полностью доверяешь. Слушай, Но если мы говорим о доверии, может ты расскажешь мне про то кое-что, которое тебе нужно забрать, и про людей, которые тебе это кое-что должны доставить? Скотти шумно выдохнул и сказал: "Ладно, ты прав. Раз мы едем вместе, ты имеешь право знать, с кем мы встречаемся и для чего". Пальцы его застучали по столешнице. Скотти заметно нервничал. "Короче, это люди Гудмана. Наконец промолвил он. "Они должны привести мне несколько артефактов". "Что что?" нахмурился Нельсон. "То, что у Скотти есть какие-то общие дела с верным Гудманом, если и удивило проходимца, то не слишком. Скотти никогда не скрывал, что ведёт дела с самыми разными людьми, от банальных форточников до главарей уличных банд. Гудман это безусловно другой уровень." Но по сути, он всего лишь ещё один человек из того преступного мира, куда закодычный друг Нельсона благополучно переехал около 10 лет назад. А вот новость о том, что Гудман собирается отдать Скотти какие-то артефакты, вызвала у проходимца искреннее недоумение. Скотти кашлянул в кулак и хрипло буркнул: "Артефакты мне привезут? Что? Я думал, люди вроде Гудмана и Фостера покупают" Они продают артефакты. Нет. Так он и не продаёт их мне. Не отдаёт, а даёт на время для оценки. Постой, постой. Ты что же? Теперь проверяешь артефакты для мафии? Ну, протянул Скотти. Пытаюсь. Да. Нельсон удивлённо уставился на старого друга. Поверить в услышанное было чертовски трудно, хотя бы потому что людей, способных адекватно оценить какой-либо артефакт в Стоунпорте, в общем-то, никогда и не было. Как правило, самый простой способ узнать, на что способна та или иная безделушка, это взять её в руку или надеть на себя и попытаться сделать что-нибудь необычное. И совершенно естественно, что на это не каждый осмелится, ведь некоторые артефакты складников могут убить обладателя на месте. Верить в то Что Скотти занимается подобным самозбродством, Нельсону не хотелось. Но разве фраза "Я проверяю артефакты для мафии" могла значить что-то ещё? И зачем тебе это? Неужто дружба с Гудманом стоит того, чтобы так безрассудно рисковать своей жизнью? Постой-ка, нахмурился Скотти. Ты что же? Решил, что я, что я их на себе обкатываю? Ну, А как тебя еще понимать?» Окончательно запутался Нельсон. «Гхм. Если вкратце, я беру артефакты, беру деньги. Часть из них плачу бродягам», — терпеливо объяснил Скотти. «А они уже проверяют артефакты. Теперь понял?» Нельсон удивленно открыл рот. Старый друг поражал его все больше и больше. Проходимец очень живо представил, Как арава бездомных примеряет разные артефакты, и как добрая половина этих отчаявшихся бедняков обращается в кровавый фарш. Только не смотри на меня так. Ладно, раздражённо сказал Скотти. Я не скрываю от них, какие могут быть последствия. Не заставляю их. Ну да, твои предупреждения, конечно, заставят их отказаться от пары шальных баксов, произнёс Нельсон, качая головой. Да уж, никогда бы не подумал, что ты станешь заниматься чем-то подобным. Не суди, и не судим будешь. Тебе ведь всё ещё нужна моя помощь. Если да, то просто съезди со мной за чёртовыми артефактами, а остальное пусть будет на моей совести. Договорились? Нельсон закусил губу. Как бы ему ни притекла новая подработка с Котти, без помощи друга отыскать Дина Картера и Доминика Арвила Нэлсон был не в силах. Уж точно не за тот короткий срок, что ему отмерили складник и Арчи. Договорились. Но когда всё закончится, наши дорожки разойдутся окончательно. О, прошу, не зарекайся, Нэлс. Поморщился Скотти. Тебе ведь тоже надо будет куда-то девать украденные у складника артефакты. Нет, Скотти, твёрдо сказал проходимец. больше никаких складников и артефактов. Я и сейчас бы туда не полез, если бы не долг дядешке Луиса. Ещё раз говорю, не зарекайся. У тебя уникальный талант, от которого так просто не отречёшься. Пока проблем не будет, ты может и вправду не сунешься в зеркальные проёмы. Но если припечёт, разве не побежишь туда снова? Вдобавок ко тебе узнал Арчи. Думаешь, теперь он просто так тебя отпустит? Если не найдёшь ему ещёйку избежавшего проходимца, тебя устранят. Если найдёшь, будет немногом лучше, но ты по крайней мере будешь жив, пока не облажаешься с очередным заданием. Жильваки на лице Нельсона заходили ходуном. Скотти был прав от и до. Ситуация была патовая. Если даже Нельсон сдохнет, Арчер расценит это как провал и отправит Луиса на тот свет следом за неродивым племянником. Разве что самим порешить этого мудака раньше. Но это слишком нереально. В общем, налей себе на два пальца коньяку, выпей и морально готовься к поездке, сказал Скотти. Надо решить текущие вопросы, дальше что-нибудь придумаем. А вместе или поодиненьку это уже сам решишь, когда придёт время. С этими словами он снял телефонную трубку и принялся набирать чей-то номер. Постояв еще немного, Нельсон развернулся и пошел к дивану. Плюхнувшись на мягкие подушки, бросил взгляд на графин с коньяком. «К черту! Не знаю, что там будет на этой встрече, но являться на нее выпившим точно не стоит». Следующие 20 минут Нельсон провел, искосо наблюдая за Скотти. Треск вращающегося телефонного диска сменялся чередой вопросов, после чего этот короткий цикл повторялся вновь. Скотти будто перешёл в особый режим обработки информации. Говорил только по делу, безэмоционально, негромко, а потому часть фраз сидящий на диване Нельсон попросту не разобрал. Ничего. Сам расскажет, если сочтёт нужным. Глядя на друга, проходимец никак не мог выкинуть из головы мысли о его циничных экспериментах с бродягами. Как мог тот Скотти, которого Нельсон знал и по-своему любил все эти годы, делать что-то подобное. Хотя, может, того прежнего Скотти давно уже нет. Не живёт ли Нельсон прошлым, а прометчиво полагая, что старый друг ничуть не изменился за последние 10 лет и что всё это лишь образ, за которым скрывается его товарищ, добрый, совестливый и готовый в любую минуту прийти на выручку. Похоже, я сам себе идиот. Он полжизни общается со всяким сбродом, с бандитами, ворами, членами банд, платит им, чтобы быть в курсе всего. Неудивительно, что он изменился. Куда более удивительно, что я никак не могу свыкнуться с этой мыслью. И тем не менее, Нельсон твёрдо решил, что обратился к Скотти в последний раз. Они помогут друг другу, а потом распрощаются навсегда. Такой вариант казался самым честным из всех возможных. Да? Ну хорошо, давай. Проморлыкал Скотти, задумчиво постукивая ручкой по столешнице. "До связи". Он бросил трубку на рычаг и, подняв глаза на друга, сказал: "Так, своих информаторов я задачил. Посмотрим, что и когда они найдут". "Побыстрей бы", со вздохом произнёс Нельсон. "Ну, сам понимаешь, дело такое. Может статься уже сегодня что-то всплывёт, может завтра". А может, их вообще не найдут, в виде, как хмурится Нельсон, Скотти поспешно добавил. Но это, разумеется, только один из вариантов, о котором и думать не стоит. Он встал с кресла, быстрым шагом подошёл к вешалке и снял с неё тёмно-серую куртку. "Легко тебе говорить", проворчал Нельсон. "Пожалуй, действительно немного легче, чем тебе", согласился Скотти, засовывая руки в рукава. Не меня ведь и задачи ли одновременно складник и архифостер. На сейчас ты должен довериться мне, Нельс. У меня холодная голова и опыт в подобных делах. Вдобавок мы всё ещё друзья. По крайней мере, до того момента, как я в очередной раз тебя спасу, и ты опять пропадёшь. Он ослепительно улыбнулся проходимцу и, подхватив с вешалки миниатюрную фетровую шляпу с полями, добавил: Да и потом, Самое страшное, что с нами может случиться это смерть. Так стоит ли из-за этого слишком уж переживать? Распахнув дверь, он вышел наружу, и Нельсон, не говоря ни слова, последовал за своим товарищем. Прекрасный эль, согласись с том, отхлебнув из бутылки, спросил Кейси. Альбинос покосился в его сторону и пожав плечами ответил: "Ну да, вроде бы вкусный. Можно было взять вина. С сыром замечательно идёт, сказал бородач, словно не слыша, что сказал Альбинос. Напить вино с утра как-то не камельфо. Как будто эль с утра чем-то лучше. Фыркнул Томас про себя, но вслух сказал лишь: Я вообще редко пью. Не переживай, подмигнул ему Кейси. И ещё научишься. Какие твои годы? Альбинос едва сдержался, чтобы не съязвить. Его одолевали чертовски противоречивые чувства. Ему хотелось одновременно уйти и остаться. Они с Кейси были удивительно разными и в то же время дико похожими. Страсть бородача к выпивке и топорные шуточки немного раздражали. Но подвальчик, в котором жил новый знакомец Томаса, очень напоминал его собственный, такой же аскетичный. Все нужное и ничего красивого. Единственная разница – куча бутылок в углу. Впрочем, каждый глушит тоску по-своему. Томас припомнил вчерашний вечер, проведённый в хмельном тумане, и уставился собственного пренебрежения. Нашёлся моралист, сам вчера едва ноги волочил. "А ты что такой задумчивый, Том?" спросил хозяин подвала, покосившись в сторону альбиноса. "Тебе неуютно?" "Да не то, чтобы, но вообще я редко бываю в гостях", признался Томас. Наверное, непривычно просто. То, что ты назвал эту нарума им домом, звучит так странно, хмыкнул Кейси. Земля обычно говорю, что просто тут живу, а дом настоящий мой дом давно сгинул. Его взор, и без того размытый выпивкой, ненадолго совсем утратил фокус. Томас мог только догадываться, что нашло на хозяина подвала, а возможно, Он вспоминал времена, когда был куда более успешным и счастливым, чем сейчас. Возможно, просто жалел себя непутёвого, совершившего кучу глупостей из-за свою странную жизнь. А, возможно, и того и другого понемногу. Я тоже живу в подвале, желая как-то поддержать кейси, вставил измеритель. И не вижу в этом проблемы, если честно. Всё, что нужно под рукой, а чего нет, значит оно мне и не нужно. Ну, верно, чёрт побери. Помедлив, усмехнулся бородач. Ну я тоже не очень-то и переживаю. Не думай. Просто раньше жил вместе поприятнее немного. Скучаю по тем временам. Но это хрень, пока есть Эль. Он поднял вверх руку с тёмной бутылкой и подмигнув Томасу выпил. Измеритель дождался, пока кадык Кейси перестанет ходить вверх-вниз, после чего наконец задал вопрос. мучивший его с самого момента знакомства. А скажи, зачем члену братства последнего дня револьвер? Ну, начнём с того, что мы называемся вестники исхода. Глумливо ухмыльнулся бородач. Хотя на это, в общем-то, всем плевать. Пусть хоть шлюхами сатаны называют, лишь бы платили исправно. А револьвер нужен, чтобы давать отпор всякой мрази. Вроде того, тугодума «Как там его звали?» «Стивен», — угрюмо ответил Томас. «О-о-о! Елки-палки! Неужто это чудо однажды и к нам пожалует? Хотя у нас с ним разговор короткий получится!» Бородач осклабился, и Томас, глядя на него, невольно поежился. Очень живо представил, как Кейси и десяток его собратьев в упор расстреливают из револьверов бедолагу Стивена. Хотя чёрт его знает, кто хуже: горластые вестники исхода или докучливые стервятники. Наверное, всё же вторые. Первые, по крайней мере, не пытаются вытянуть из меня денег. В общем, я бы и тебе советовал обзавестись каким-нибудь стволом, покосившись на альбиноса, сказал Кейси. Лучшего средства против таких сволочей природа не придумала. Однажды помашешь револьвером у него под носом, И он потом десять раз подумает, прежде чем снова к тебе соваться. «Я учту», — пообещал Томас, благоразумно не уточняя, что именно собирается учесть. Они посидели недолго в тишине, неторопливо попивая Элис бутылок. В компании с Кейси было неожиданно здорово молчать. «Ты знал, что в любой момент можешь задать вопрос и услышать ответ. И как-то это успокаивало». У Альбиноса никогда не было настоящего друга, и теперь он инстинктивно тянулся к любому человеку, готовому общаться с ним как с равным. Пусть даже человек этот был пятидесятилетним бородатым пьяницей, состоящим в странной шайке вестников исхода. А много у вас платят за эти вот публичные выступления? спросил Томас. А что? Хочешь к нам податься? лукаво сощурился бородач. Да нет, Альбиноса нельзя подобным заниматься. Порешат прямо на месте. Никакой ствол не спасёт. С тех пор, как магия стала покидать город, меня и так ненавидят больше обычного. Чего это вдруг? Недоумённо выгнул бровь Кейси. А ты не слышал теорию, что это мы во всём виноваты? Неуверенно хмыкнул измеритель. Нет. Серьёзно? А я, честно сказать, думал, от вас это и пошло. Теочень добр, Томми. Просто пытаюсь быть честным. В общем, не знаю, какая сволочь это сочинила, но среди хозяев магических лавок ходят упорные слухи, что Ковардак с магией вследствие заговора измерителей, которые придумали какую-то антимагию или машину по уничтожению волшебства. Короче, версий много, но суть одна. Именно мы, альбиносы, по вине мы во всемирной утечке магии. Надо же. — хмыкнул Кейси. — Как обычно, главное не решить проблему, а найти виноватого. Люди такие люди. Он снова поднес к арту бутылку, чтобы выпить остатки Эля, когда в железную дверь подвала постучали. Да так, что с потолка у входа крошка посыпалась. Кто-то явно очень хотел, чтобы его впустили внутрь. — Как бы это ни Стивен к нам пожаловал с подкреплением. Опасливо глядя на дверь, подумал Томас. "Кто это там принесло?" проворчал Кейси. Кажется, вставать с дивана он изначально не собирался, однако когда постучали снова, бородач всё-таки поплёлся открывать. "Ты никого не ждёшь?" вдогонку спросил Томас. "Да вроде бы нет", равнодушно пожав плечами, ответил Кейси. "Но при этом спокойно идёшь открывать. Какой ты странный всё-таки. Или смелый, или пьяный. Альбинос нервно заёрзал на диване, морально готовясь к худшему. Остановившись у двери, Кейси взялся за ржавую ручку. Томас облизал пересохшие губы. Свободной рукой Бородач вытащил из кармана верный револьвер и взвёл курок. Нескольким мгновением Кейси стоял, не шевелясь. Видимо, до последнего надеялся, что незваные гости уйдут. Но затем невидимка обрушил на дверь очередную серию ударов, и Кейси, прочистив горло, хрипло вопросил: "Кто?" "Свои!" пробасили снаружи. "Открывай!" Томас видел, как вздрогнул Кейси, как отступил на шаг и попытался разжать пальцы, но те будто приклеились к дверной ручке. Альбиносов вдруг резко поплохело, к горлу подкатил ком, а лоб покрылся испариной. "Маги?" Да за чёрт, недоуменно проворчал бородач. Давай, открывай, или будешь торчать под этой грёбаной дверью до скончания времён, прорычал басовитый гость. Точно. Руки Томаса начали зудеть, и он торопливо закатил рукава, уже зная, что увидит. Мерцающие голубые узоры вен под бледной кожей. Грёбаная магия. По счастью, Невидимый гость притащил с собой сущую безденицу. Скорее всего, это было какое-то кольцо, надетое на один из пальцев руки. Прямо сейчас босовитый гость, вероятно, держался за ручку снаружи, а чары его пустякового артефакта удерживали пальцы Кейси с этой стороны. Томас знал о подобных штуковинах. Относительно дешёвые магниты. Они пользовались спросом у тракторных вышибал и прочих хмурых типов, зарабатывающих на жизнь кулаками. Странно, что у Стивена такого нет. Катя, думаю, к следующей встрече прихватит наверняка. Впрочем, сейчас и без треклятого стервятника профсоюза проблем хватало. Судя по реакции Кейси, он визит у Босовитова был совершенно не рад. Да и вряд ли старый друг придёт в гости со злым артефактом на пальце. Томас повернул голову, прикидывая, есть ли из подвала какой-то другой выход. Но, похоже, Кейси извивался возле единственной двери. Вот ведь засада. Ладно, ладно, открываю, прошептал бородач. Не выпуская дверь из виду, Томас поднялся. Очень зря. Комната тут же начала раскачиваться, точно палуба корабля, попавшего в шторм. Руки по-прежнему зудели, а в горле будто великая засуха началась. Грёбаный артефакт. Кто их придумал только? Кейси меж тем спрятал револьвер обратно в карман и с трудом отодвинул засов. Он хотел опять выхватить ствол, но не успел. Дверь распахнулась так резко, что едва не впечатала бородача в стену, и внутрь вошел громадный, вдвое больше Стивена. Мужчина лет сорока, с густыми черными бровями и трехдневной синюшной щетиной. Схватив Кейси за грудки, великан притянул его к себе и прошипел. «Где деньги, Кейси?» «Дьявол, Сэм!» – прохрепел бородач. «Что ты вытворяешь?» «Что вытворяю я?» – Делана удивился здоровяк. «Я хочу забрать свои триста Оливера в холл. Ты просрочил неделю, так что гони деньги, или я сверну тебе шею». Бледный Кейси лишь шлепал губами, отчаянно пытаясь не задохнуться. «Ну?» – нетерпеливо воскликнул Сэм. Уважаемый, тихо позвал Томас. Сэм вздрогнул и медленно повернув голову, уставился на измерителя налитыми кровью глазами. "Эй, ты ещё кто, мать твою?" прорычал великан. Томасу показалось, что при большом желании Сэм может испапелить его одним взглядом. Да только зачем тратить силы на какого-то чедушного альбиноса? "Там, старина, не лезь в это." С трудом выдавил Кейси. Ты что? Уже с поганками yekшаешься? Осведомился Сэм, мотнув головой в сторону измерителя. Поганки. Прекрасно. Так нас, кажется, ещё не называли. Я слышал, он должен вам 300 олливеров, стараясь, чтобы голос не дрожал, произнёс Томас. Сэм закатил глаза. Болтать с поганкой ему явно было не по душе, и через губу спросил: "Да это какое-то собачье дело. Такое, что я с недавних пор занимаюсь его финансами", сказал Томас, сам удивляясь своей фантазии. "И сейчас отдам вам сколько там, кажется, 300". Сэм и Кейси недоуменно уставились на альбиноса. Похоже, его заявление удивило бородача, кажется, даже больше, чем великана. "Чего?" сморщившись, переспросил Громила. «Какими в задницу финансами? Он за булдыга и бродяга, живущий в подвале. Во что вы вкладываетесь? В бутылки?» «Ну, я, наверное, громко выразился», — немного смутившись, признал Томас. «На самом деле, мы просто выпиваем вместе, но я ему задолжал. Вот». Он сунул руку в карман, и Сэм тут же взбесился. «Ты чего это удумал, поганка грёбаная?» Рявкнул он, гневно сверкнув глазами. Куда полез? За деньгами, невинно ответил измеритель. Он замер, ожидая, что скажет Сэм. Грамилла явно колебался. С одной стороны, он не особенно доверял Кейси и совсем не доверял Альбиносу, которого, кроме прочего, видел впервые. С другой стороны, Сэм пришёл сюда за долгом. И если какой-то там бледный доходяга готов его погасить, то почему бы не согласиться. Раздираемый сомнениями, Верзило зачем-то ещё раз стряхнул Кейси и прошипел: "Давай деньги очень-очень медленно. Иначе я ему в миксер усверну. Понял? Нет? Понял, понял", заверил Томас. "Ну что, достаю? Чёрт с тобой. Доставай". Милостиво дозволил Сэм. Альбинос с у))\'ткой облизал пересохшие губы и вытащил из кармана потёртый бумажник. Внутри лежало несколько потрёпанных купюр, что-то около 5 сотен олливеров. Остальные деньги Томас предусмотрительно распихал по карманам на всякий случай, чтобы не остаться с носом, если какой-нибудь уличный воришка умудрится стащить его кошелёк. Медленно, будто от любого резкого движения купюры могли рассыпаться в труху, измеритель достал 3 и поднял руку с ними над головой, чтобы продемонстрировать Сэму. «Давай их сюда!» Угрюмо буркнул Верзила. Томас послушно устремился вперед. Бумажник он от греха подальше спрятал обратно в карман, а руку с деньгами выставил перед собой на манер рыцарского копья. Сэм и Кейси завороженно наблюдали за его шествием. Они могли только догадываться, насколько тяжело дается измерителю каждый новый шаг, ведь артефакт, продолжающий источать магию, до сих пор удерживал ладонь Кейси на дверной ручке. Не дойдя нескольких футов, Томас замер, как был, с вытянутой рукой. Подбежал по его лицу ручьями, голубые узоры продолжали мерцать. "Че в стэл?" не понял Сэм. "Твой артефакт", с вымученной полуулыбкой промямлил Томас. "Мне от него дурно". Альбинос аж штармило. Он едва стоял на ногах, но продолжал держаться из последних сил. У Папа сейчас значало лишиться всех денег. Дома, конечно, есть ещё. Так что вроде бы не смертельно, но если в день тратить по 1.500 олливеров, запасы кончатся скорее, чем Томs достигнет своей цели и станет нормальным. На ведь за перекрас тоже платить придётся. Так что держись. Э, ну да. Точняк. Очерелся Сэм. И «Вы ж поганки с Мэгги и не дружите!» «Не дружим. Так что либо отпустите дверную ручку и спрячьте свой артефакт, либо я положу деньги на пол, чтобы вы их подобрали», — промямлил Томас. «Условия мне ставишь!» — выгнал бровь Ферзила. «Да я просто физически не смогу подойти ближе!» — чуть ли не простонал измеритель. «Ладно». Помедлив, нехотя согласился Сэм. "Клади деньги на пол, подниму ж чай не гордый". Томас благодарно улыбнулся и наклонился, чтобы положить купюры себе под ноги. Наверное, альбинос сделал это немного реще, чем следовало бы, потому что голова закружилась, и он едва не упал. Только вовремя выставленная рука позволила устоять на ногах. Оттолкнувшись от пола, Томас с трудом выпрямился и продолжая вымученно улыбаться, попятился к дивану. Дождавшись, пока измеритель отойдёт на почтвидное расстояние, а то вдруг дурить решит сволочь, Сэм прорычал в лицо Кейси. "Я тебя ещё отпущу. Но не думай рыпаться, понял?" "Понял", прохрипел бородач. "Смотри мне". "Зачем ты добавил, Сэм?" Шмыгнув носом, он одновременно отпустил и дверь, и Кейси. Бородач отшатнулся к стене, буквально врезался в неё и теперь стоял, надсадно дыша и держась освобождённой рукой за горло. "Сука", прохрипел он. "Блебела, закрой", зло бросил Сэм. Отступив на шаг, Сэм достал из кармана нож. Поигрывая им, великан подошёл к деньгам Томаса и наклонился, чтобы их поднять. Кейси следил за действиями Бугая с брезгливым выражением лица. Кряхтя, сам сгрёб купюры, выпрямился, и спрятав деньги в карман, побрёл обратно к двери. А весь путь до выхода он смотрел на хозяина подвала, а тот на него. Томас с замиранием сердца наблюдал за этой молчаливой дуэлью взглядов, ожидая, что Кейси вот-вот выхватит револьвер и пристрелит обидчика или хотя бы поторопит. Но этого всё не происходило. Если посли это дренью какой-то заражусь. И я тебя прибью. Понял? Тихо пообещал Сэм и, рыкнув в сторону альбиноса, вышел за дверь. В следующие полминуты тишину нарушал только шум его шаркающих шагов, а потом и этого звука не осталось. Кейс рассеянным взглядом смотрел сквозь дверь, а Томас, без сил плюхнувшись на диван, наслаждался чистым, без примеси магии воздухом. А у тебя тут не так много артефактов, верно? спросил измеритель, когда тишина допекла его окончательно. Бродяга вздрогнул и, повернувшись к альбиносу, уставился на него так удивлённо, будто впервые видел. А? Артефактов у тебя тут немного, говорю, терпеливо повторил Томас. А то иной раз придёшь к кому-то, а у него от магии стены по швам трещат. Тут-то тебя и накрывает. Я об этом честно только сейчас подумал. После того, как этот Сэм пришёл со своей ерундовиной. Ты отдал ему 3 доллара в дом, ашарашно пробормотал Кейси. Весь мой долг. Почему? Просто хотел помочь хорошему человеку. Припомни слова бородача, сказанные после стычки со Стивеном, ответил альбинос с лёгкой полуулыбкой. Хорошему? фыркнул бородач. Он прошёл к дивану и, плюхнувшись на него, сказал: «Хорошие люди не берут в долг у сраных мерзавцев!» «Ну почему же? Берут, особенно если припечет!» «Ну, в моем случае я их тупо пропил!» Кисло улыбнулся бородач и, словно в подтверждение своих слов, тут же отхлебнул из бутылки. «Иногда даже у самых лучших людей случаются помутнения!» Осторожно заметил Томас. «Моему уже двадцать с лишним лет!» Криво осклабился Кейси. И всё не закончится никак. Выпивка, женщины. Так странно всё порой складывается. Улыбка на его лице застыла, а взгляд на некоторое время утратил фокус. Томас, дабы не смущать нового знакомца, отвернулся. Взгляд альбиноса скользнул по стене и задержался на старом книжном шкафу. Внутри его не было полок, кроме самой нижней. И старые томики лежали друг на друге, образуя своеобразные коричнево-чёрные башни, скрытые за неожиданно чистым стеклом. Похоже, Кейси до сих пор периодически заглядывал внутрь. Наверняка куда реже, чем в бутылку. Но тем не менее. Даже не знаю теперь, как с тобой расплатиться, сказал Кейси, отвлекая Томаса от созерцания шкафа. Денег ты у меня и нет особо. Точнее я могу, конечно, отдавать понемногу с тех грошей, что платят вестники. Мне не нужны деньги, покачал головой Томас. Всем нужны. Мне нет. Есть кое-что поважнее. И что же? Может, тебе нужна помощь с тем Стивеном или ещё с кем? Томас смерил Кейси скептическим взглядом. Выпехо из секты вестников исхода. Конечно, не был союзником мечты, но по крайней мере, он искренне хотел помочь альбиносу. А чёрт с ним. Вечером я снова пойду в рога и копыта, поколебавшись, сказал измеритель. Тамашний бармен Чарли обещал мне устроить встречу с одним типом, но я опасаюсь, что меня могут не пустить в бар. Потому что ты альбинос? Угу. Поэтому я хочу пойти туда пораньше. И перехватить этого парня на входе. Звучит как план. Кивнул Кейси. Но если вдруг я его провороню, мне нужен будет кто-то, кто сможет без проблем проникнуть внутрь и убедить этого парня выйти ко мне. Без проблем. Пойдём туда и достанем этого парня. Кто он? Он должен тебе денег? Тогда я живой его. Нет, нет, никаких денег. Поспешно замотал головой Томас. Это мой Старый друг, Патрик. Ты не представляешь, как я хочу с ним встретиться. Можно сказать, это жизненно важно. Понял, понял. Что ж, раз важно, значит, сделаем. Обещаю. Он протянул Томасу руку, и тот без колебаний её пожал. Одновременно с этим на душе стало немного спокойней. Шансов на успех теперь было значительно больше, чем буквально 5 минут назад. На одного этого будет явно мало, чтобы отработать три сотни Ольверов, добавил Кисси. Если понадобится что-то ещё, я дам тебе знать, пообещал Томас. А пока помоги мне найти Патрика. Об этом можешь больше не переживать, измеритель кивнул и потянулся к бутылке. Судя по висящим на стене часам, до вечера было ещё чёртово уймо времени.